Посадки легче переносят кратковременный жесткий заморозок, чем слабый, но длительный. Некоторые овощеводы на опыте убедились, что частым дождеванием можно предотвратить гибель овощных растений, даже когда ботва помидоров покрывается ледяной коркой. Как только выглянет солнышко, лед тает и кусты помидоров с плодами и листьями обретают свой обычный вид. Старый способ борьбы с заморском – дымление. Он давно в ходу как у садоводов, так и у огородников. Правда, дымлением воздух согреешь ненамного, но при слабом заморске дымление результативно. А еще лучше его сочетать с дождеванием. Все-таки два теплотворных способа надежнее одного. Пора урожая ответственнейшее в году. Надо вовремя и умело собирать, что вырастил, всеми средствами помогать растениям увеличивать плодоношение, продлять сроки сбора свежих овощей. Признаки неблагополучия в посевах и посадках распознать возможно ранее, чтобы результативно бороться с нахлебниками урожая, вредителями и болезнями. Много забот по огороду в летнюю пору. Как не велик, как не обширен светлый день, а его не хватает. Уже июль был богат овощами. После зеленой продукции к столу поспевали сочные лопатки гороха, пучки ранней моркови и свеклы, ранние капусты, белокочанная, цветная и брокколи. Убрав эти культуры... Повторно сеяли репу, редис, горох, фасоль, салат, салатную горчицу, укроп. Повторный урожай бывает особенно сочен, ароматен, вкусен. Конечно, при засухе грядки надо увлажнять. Еще в июле сеяли щавель и лук-батун. Они дадут зелень весной следующего года. Август и вовсе разносол. Такое крестьянское прозвище дано ему за обилие спелых огородных овощей и среди них ведущих главных огурцов, помидоров, столового картофеля и лука. Поистине щедрая пора. Но и накал труда не спадает. В срок и в меру. Вот главная заповедь при уходе за овощными растениями в июле-августе. Поливом, например, необходимо поддерживать влажностный режим почвы. Зачастую и дождь не заменяет полива, потому что не промачивает почву на необходимую глубину. Под кустами помидоров такая глубина должна быть не менее 35 сантиметров. И рядовому дождю не по силам напоить жаждущие корни. Конечно, овощеводу и маленький дождь на руку. Посвежеет и увлажнится приземный воздух, прибьется пыль. В бездожде помидоры поливают не менее двух раз в неделю. Нерегулярный полив в сухую погоду не только повредит урожаю, но и ухудшит качество плодов. Наиболее крупные из них растрескиваются. Огурцы без полива вообще не удаются. Эта огородная ляна весьма требовательна к влаге и нужна она ей как в почве, так и в воздухе. Корни огурца слабые, расположенные в поверхностном слое почвы, который быстро пересыхает.